Распространение телесных наказаний при Николае I. Итак, по уложению 1845 и 1857 годов телесные экзекуции вовсе не занимают последнего места. Несмотря на некоторые сокращения и изъятия, они еще очень и очень обильно применялись перед реформой 1863 года. К этому обстоятельству немало способствовали также судебные учреждения, прославившиеся в Николаевские времена своей деморализованностью, взяточничеством, волокитством. Чтобы не быть голословными, приведём несколько примеров. Однажды лихач-извозчик посадил некую девицу лёгкого поведения Боброву. По дороге они разговорились, извозчик пробовал напрашиваться в гости, но получил отказ, Тогда он потребовал плату за проезд, но и на это Девица не соглашалась. Он рассердился, заспорил, сорвал с Бобровой платок, Таня осталась в долгу, схватилась с него шапку и кроме того подала на него в суд. Благодаря стороннему полицейского покровителя Бобровой, дела для извозчика сложились крайне скверно. За сорванный платок его публично наказали плетьми и сослали в Сибирь. Одногодства в нового старого солдата, не имевшего ни копейки денег, согнали с квартиры. На последние гроши он пошёл купить свечку, чтобы поставить перед иконой, но на грех соблазнился фарфоровым яйцом и свечой. И взял их себе. Яйцо у него выскользнуло, его арестовали. Суд вынес приговор лишить всех прав состояния, 20 ударов плетьми. Несчастный старик после второго удара умер. Дворника Морозова судили по подозрению в убийстве товарища. Он был невинен, и ему удалось оправдаться. Но вскоре на него свалилось другое дело. Его обвинили в убийстве баронессы Розен, скрывшейся без вести. Улик было мало, поэтому уголовная палата постановила выслать только Морозова на родину с запрещением въезда в столицу. И, и оставить его под сильнейшим подозрением. Но высочайше приказано дать Морозову в тюремном замке четыре тысячи шпицрутонов и сослать на четыре года в арестантские роты, а потом на поселение. Приговор был исполнен. Вдруг мнимо убитая баронесса разыскалась. Она оказалась жива и невредима. Морозов отбывал в то время в ротах последний год, палата представила на высочайшее имя ходатайство об его помиловании и вознаграждении за безвинное наказание. На это последовало решение. Для Морозова сделать не могу ничего, потому что здесь видна рука провидения. Если он не виновен в убийстве баронессы Розен, то, по всей вероятности, виновен в убийстве своего товарища. От арестантских род немедленно освободить – и выслать на казенный счет на родину. Могут сказать, конечно, что судебные ошибки случаются всегда и везде. Но в данном случае мы скорее имеем дело с личной волей монарха, чем с судом. А подумать только, что вынес этот несчастный, пройдя безвинно через четыре тысячи палок и изнывая три года в Сибири.